Глава 27 «Император просил присмотреть за тобой», — добавила она уже мягче. «Присмотреть, а не отпускать навстречу тварям». Я прокусила губу. Наверное, императрица была права, но до чего же невыносимо не знать, как он. «Здесь от вас будет больше пользы, баронесса». Поддержал ее профессор. «Да, спасибо», — смиренно согласилась я. А потом стало не до споров. Один дракон не мог сдержать всех тварей. Они питались болью, страхом и предсмертными муками людей. И они пришли жрать, уничтожая всех, кто не смог защититься. Да чего же разнообразно может ранить магия? Сложные переломы, ожоги и обморожения одновременно, пробитые головы, магическое истощение. Не знаю, сколько времени я провела посреди этого всего, может полчаса, а может полжизни. Не помню, как часто я перебирала звенья браслета, который все еще оттягивал мою руку, восполняя силы. Профессор в самом начале ушел с теми, кто вызвался ему помогать, и больше не возвращался. Лишь со слов новых раненых мы узнавали, что он еще жив и работает как и о том, что золотой дракон до сих пор в небе, и только он не дает тварям обрушиться всей мощью на город, жители которого, и мой отец в том числе, для них были лишь вкусной и легкодоступной едой. Императрица появлялась несколько раз, что-то негромко обсуждала с господином Лантером и снова уходила. Но двое дам из ее свиты оставались в лекарской. Может, они и должны были присматривать за мной, но ничем не выдавали этого. Молча и беспрекословно выполняли распоряжение целителей. Промыть, подержать, перевязать. «Присядьте, Мелани», — сказал мне господин Лантер. «Пока есть пара минут». «А вы?» «Вам тоже нужно отдохнуть». Главный императорский целитель выглядел белее своей сорочки и, кажется, разрядил большую часть артефактов, которыми был увешен. «И я». Он тяжело оперся на стол, прежде чем опустился на табурет. Покачал головой. «Мелани, простите, пока вы не сели...» Не подадите ли зелья восстановления? Надеюсь, он знал, что делает. С зельями, помогающими быстрее восстановить магию, нужно обращаться еще осторожней, чем со средствами для бодрости. Невозможно до бесконечности подхлестывать уставшую лошадь или уставшее тело. Я бы не колеблясь отдала господину лантеру браслет накопитель в конце концов умение и сила главного императорского целителя сейчас куда важнее моих. но по-прежнему не знала как снять его. Едва я протянула целителю зелье, дверь распахнулась, шарахнув о стену Мелани выпалила делия касси плохо что с ней? Подхватилась я. «Быстрее!» Я обернулась на императорского целителя, взглядом и спрашивая разрешения. Господин Лантер кивнул. «Может быть, я успею помочь подруге, пока здесь все немного успокоилось?» Вслед за Делией я выскочила за дверь, пошатнулась едва, удержав равновесие. «Быстрее!» Снова поторопила она меня. «За мной!» Сделав несколько шагов, она уйкнула и присела, схватившись за лодыжку. Вот же не кстати. Что там? Нагнулась я к ней. Вместо ответа мне в лицо полетела серая пыль. Еще одна страшная сказка, которую я сразу узнала. Мертвый пепел. Как будто пепел может быть живым. Мир утратил краски, выцвел точно в сумерках. Я попыталась пошевелиться тщетно. Так бывает в кошмарных снах, когда ты знаешь, что нужно бежать, но тело отказывается подчиняться, словно превращаясь в камень. Кажется, я даже дышать перестала, только и могла что смотреть прямо перед собой. Словно фарфоровая кукла, только страх, бивший внутри, Напоминал мне, что я еще жива. Делия шагнула к соседней двери, комнаты временно превращенные в мертвецкую. Вытащила из складок юбки кисет, раздергав завязки, взмахнула им. Воздух загустел, словно комната наполнилась чернилами, а когда он снова стал прозрачным, на пороге стоял мертвец. Даже если бы я сама не видела, как этот человек умер, невзирая на все усилия императорского целителя, перепутать его с живым было невозможно. Не может человек с такими ожогами сам ходить. За спиной обожженного переминался еще один покойник. А может и не один. Делия взвизгнула и лишилась чувств. Что-то сухо хрустнуло, краем глаза я увидела кровь на паркете. Мертвец в остатках гвардейской формы неловко перешагнул через упавшую, потянулся ко мне. Я чуть не умерла на месте от страха, закричала бы, но по-прежнему могла только моргать. Но вместо того, чтобы порвать на части, меня перекинули через плечо точно мешок. И я вовсе перестала что-то видеть. Весь мир заслонил гвардейский мундир, шерсть царапнула нос. Мертвец не успел остыть, и от этого было особенно жутко. Хоть бы лишиться чувств. Но, как назло, Разум отключаться не торопился. Даже голова не болела, хотя к ней должна была прилить кровь. Но, казалось, ни крови, ни воздуха, ни жизни не осталось в моем теле. Вскрикнул господин Лантер, затрещала молния, что-то загрохотало. Потом эти звуки начали отдаляться. Стукнула силой распахнутая дверь. Хоть бы кто-нибудь попался по дороге. Кто-нибудь, кто смог бы, если не помочь, то хотя бы позвать на помощь. Но никого живого не было слышно. И только шаги моего мертвого похитителя Гулка разносились по коридору. Еще одна дверь. И еще одна. Вонь Гарри. Дуновение ветра унесло ее, сменив тем своеобразным запахом, который бывает после грозы. Вой, виск, рев, крики, но не прямо надо мной, а откуда-то со стороны. Лиловый отцвет портала. Ветер стал прохладным, запахло травой и грибами. «Отпусти ее!» – произнес Ненавистный голос. Я ударилась спиной о землю, воздух со свистом вылетел из груди, и на несколько мгновений я вовсе потеряла ориентацию. Слезы, навернувшиеся на глаза, не давали разглядеть две фигуры, склонившиеся надо мной. Возьми лопату, вырый яму. Я похолодела. «И закопай себя!» Я сухо всхлипнула, схватила ртом воздух. В голове звенело, и я даже не сразу сообразила, что снова могу дышать. «Вы ушиблись? Прошу прощения!» Издевательски любезно улыбнулся граф Дейнарский. Забыл, что мертвецам нужно отдавать очень точные приказания. Живой человек сообразил бы, что с барышней нужно обращаться вежливо и аккуратно. Граф присел надо мной. Сухие холодные пальцы легли на мои виски. Магия окутала тело, боль прошла. Наверное, надо было пользуясь моментом попытаться ударить, но все, что я смогла, повернуться на бок, скрутиться в комок, закрывая голову руками. Не знаю, каким чудом удалось не заскулить. Никогда в жизни я так не боялась. Страшно! поинтересовался граф. «А ведь ничего этого могло бы не быть, не отвергни ты меня!» Я заставила себя распрямиться и сесть. Получилось не сразу, слишком трясло. Граф встал, нависая надо мной. «Видит Всевышний, я старался. Очень старался быть добрым к тебе, заботиться». Договориться по-хорошему, но из-за твоего глупого упрямства пришлось пойти на крайние меры. Твари, ваша работа, выдохнула я. Он улыбнулся, ни да, ни нет. И от этой улыбки кровь стыла в жилах. Поведи ты себя разумно с самого начала. Разумно? Голос сорвался, и пришлось замолчать, дожидаясь, пока перестанет перехватывать горло. Призвать и выпустить над столицей твари, убить столько людей, чтобы украсть одну единственную женщину? Разумно? Люди смертные, а любовь зла. Особенно, когда это последняя в жизни любовь. Любовь? Меня одолел нервный смех, я закрыла руками рот, пытаясь остановиться. Но смех рвался и рвался вперемешку со слезами. «Это вы называете любовью?» Граф злобно оскалился. «Ничего, смейся, пока можешь, скоро перестанешь». Он вздернул меня на ноги. Побудешь гостей в моем охотничьем домике. Он поволок меня к избушке на краю поляны. Я дернулась, но безуспешно. Откуда у старика столько силы? Потянулась к магии. Сил у меня немного, но если попробовать бытовую... Я шарахнула по нему заклинанием для шинковки овощей. Граф скрикнул... Схватился за плечо. Не теряя времени, я рванулась к лесу. Затеряться среди деревьев, а там пусть побегает. «Взять ее!» Раздался за спиной искаженный болью голос. И через пару шагов меня обхватили жесткие, холодные руки. Я завизжала, забилась, но мертвец приволок меня к графу. Он отвел руку от плеча, одежда окрасилась кровью, но в прорехе уже не виднелась рана. «Глупо, очень глупо! Думаешь, ты смогла бы убежать от призрачной гончей?» «Так она шла за мной!» — выдохнула я. «За тобой!» — кивнул граф, снова потащив меня к избушке. «Я пришел спасти тебя от этого жестокого испытания. И какова твоя благодарность? Смех?» «А я просила, чтобы меня спасали», — не удержалась я. «Вы говорите о любви и заботе, но разве то, что вы сейчас творите, — это забота? Что вы знаете обо мне? Чего я хочу? О чем мечтаю?» Он распахнул дверь, из дома пахнуло затхлостью и пылью. Я вцепилась в дверной косяк, но граф словно не заметил этого нелепого сопротивления, пропихнув меня в дверь. «Мечтаешь о семье и детях, как все женщины!» — пожал плечами граф. «О надежном плече рядом!» И хотя ты явно не способна быть благодарной, я все же дам тебе все это. А еще я мечтаю закончить университет, заниматься любимым делом. Я хорошо училась не только потому, что привыкла прилежно заниматься. Сегодня в лекарне я чувствовала себя на своем месте, а ты хочешь отобрать у меня это. И если под надежным плечом ты понимаешь свое, это не плечо, это тюремная стена. И не надейся, спасать тебя никто не прибежит. Даже если твари не прикончат мальчишку, здесь тебя никто не найдет. Я стиснула зубы, зажмурилась, пытаясь удержать слезы. Рубин справится с тварями, должен справиться, но найти меня он в самом деле не сможет. Разве что он тоже некромант. Нет, это невозможно. Если верить легендам, магию смерти даровали своим последователям изначальные твари в ответ на обещание время от времени впускать их в мир и кормить. Так это или нет, сейчас уже никто не скажет, но общеизвестно, что драконы терпеть не могли некромантию. И ни один не остался бы человеком, ее практикующим. Значит, надеяться мне в самом деле не на что. Но я еще не дошла до той стадии отчаяния, чтобы безропотно сдаться. Семья и дети... Уж точно не с графом. Я не стану вашей женой и детей вам рожать не буду. Как будто дети рождаются только с согласием матери. Будешь, как только ты согласишься. Я открою портал в ближайший город. Нас поженят в любом храме. Граф швырнул меня в кресло, глубокое, с высокой спинкой. Богатая и старомодная, как и вся обстановка в этом доме. В следующий миг я снова потеряла способность двигаться. Но возможность говорить оставалась, и молчать я намеренно не была. То ли от усталости, то ли от страха, остатки здравомыслия, кажется, вовсе меня покинули. Я не буду покорной жертвой, пусть и не надеяться. «Без моего согласия не поженят, а я не соглашусь. Если мне придется родить вам детей...» Меня передернуло при мысли, что он действительно может принудить меня. Законными наследниками они не будут.